Выходит что-то случилось, сказал Валандр. Между тремя и пятью часами где-то, в округе между Скурупом, Крагихольмом и Истедом, ровно трое суток назад. Как он был одет, спросил Берг. Тут только Валандр сообразил, что забыл задать ему уже этот простейший вопрос. Он так сказал. — Все-таки, по-моему, найдется совершенно естественное объяснение, — задумчиво проговорил Мартисон. — Ты же сам, — сказал Курт, — она не из тех, кто исчезает по своей воле. Разбойные, нападения и убийства как-никак по-прежнему редкость. Думаю, нужно действовать как обычно и не впадать в истерику. — Да при чем тут истерика? Валандар почувствовал, что злится. — Я вполне отвечаю за свои слова. По-моему, выводы говорят сами за себя. Бьорк хотел было вмешаться, но в эту минуту звонил телефон. Я же сказал, чтобы нас не беспокоили, проворчал Бьорк. Валандер поспешно накрыл трубку рукой. Наверное, это Роберт Окерблум. Пожалуй, я все-таки с ним поговорю, а? Он снял трубку и назвался. Это Роберт Окерблум. Вы нашли, Луизу? Нет, ответил Валандер. — Пока нет. Вдова только что звонила. Я набросал план. Поеду сам посмотрю. Валандер на минутку задумался. Поедемте вместе. Так будет лучше. Я сейчас. Можете скопировать план в нескольких экземплярах, скажем, в пяти. Да, конечно, ответил Роберт Окерблум. Искренне религиозные люди, подумал Валандер. Как правило, они законопослушны и исполнительны. Ведь никто бы не помешал Роберту Окерблуму отправиться на поиски жены в одиночку. Валандер грохнул трубку на рычаг. — Насчет дома выяснилось, и карта есть. Берем пока две машины. Роберт Окерблом поедет с нами, со мной. — Может, прихватим несколько патрульных машин, — предложил Мартисон. — Тогда придется ехать колонной, — сказал Валендер. Сперва надо взглянуть на карту и прикинуть план операции, а уж тогда задействовать все ресурсы. — Звони мне, если что, — сказал Берг. сюда или домой. Валандер чуть не бегом поспешил по коридору. Время не ждет. Он должен знать, куда ведет след. Может быть, от тупик, а может быть, где-то там они найдут Луизу Окерблума. Прямо на капоте Валандеровского автомобиля они разложили карту, которую Роберт Окерблум набросал по телефонному описанию. Светберг насухо вытер капот носовым платком. Недавно прошел сильный дождь. — Е-14, — сказал Светберг, — до поворота на кат слезу и кадышо потом налево в сторону Кни-Карпа, потом направо, еще раз налево, и там искать проселок. — Погоди, — сказал Валендер. — Если ехать из Куру, по какой дороге? Они прикинули несколько вариантов, и Валендер, посовещавшись с коллегами, обратился к Роберту Окерблуму. — Вы-то как думаете? — Думаю, Луиза выбрала бы какую-нибудь из боковых дорог. Без колебаний ответил тот. — Она не любила Е-14. Там слишком большое движение. Думана поехала бы через Сванехольм и Бродду. Даже если спешила, даже если хотела к пяти успеть домой, даже тогда, — сказал Роберт Аккерблум. — Стол быть, вы так и езжайте, — сказал Валандер Мартинсону и Светбергу. — А мы двинем прямо к усадьбе, в случае чего созвонимся. Они выехали из истода. Мартинсона и Светберга, которым представил более долгий путь, — Валандер пропустил вперед. Роберт Окерблум смотрел в пространство перед собой. Валандер искоса поглядывал на него и заметил, что он все время нервно трет руки, будто не знает, куда их девать.